«Пять? Нет, шесть повозок сокровищ!» И следом донеслось ее растерянное, почти заглушенное нарастающим шумом, исходящим от враз загомонившей толпы. «А на что же мы будем драконью голову и чешую грузить?» Жаль, как же жаль, что так немыслимо краток сладостный миг триумфа. Я ведь даже сполна его прочувствовать не успел, как все закончилось. И вернулась обыденность. «Куда?» Вынужденно отведя взгляд от потрясенной до глубины души Кейтлин, громко рявкнул я накачнувшихся в сторону воза людей. Одним движением, выхватив из перевези меч, с угрозой произнес. «А ну-ка быстро все руки за спину убрали и отошли!» Вроде подействовало. «Правда, не на всех. А вас это в первую очередь касается!» Обратился я к телохранительницам Дименс, уже тянущим наглые лапки к бриллиантовому колье лежащему в разбитом сундучке у самого борта воза. «Так, а почему все здесь собрались?» Мгновением позже хмурого просила опомнившаяся леди и строго приказала. «Немедленно возвращайтесь к работе. С остатками драконьих туш нужно обязательно закончить до вечера». «Ага, прям метнулись все сразу». Жадно глазеющий на несметную гору богатств народ и не подумал расходиться после воззвания Кейтлин. Слишком уж завораживающее зрелище предстало взору простых людей, большинство из которых даже в мечтах никогда не видели подобное количество золота и серебра. Это с рождения, окруженное роскошью Дименс, быстро пришла в себя, а остальные все никак не могли вернуть себе способность здраво мыслить. Ну все, конец теперь драконам! обозрев толпу, радостно заявил меж тем бес. Засияв, как начищенный до зеркального блеска серебряный поднос, он довольно потер лапки, а через миг в левой лапке возник разграфленный лист пергамента, а в правой вороного перо, которым рогатый, высунув от усердия язычок, аккуратно намалевал жирный крест напротив одной строки, заполненной неразборчивой записью. «Вот же...» — мысленно ахнул я, осознав тот же миг, что натворил. Вот почему нечисть не ныла об оплате. Я же сам своими действиями ее преподнес. Да еще какую, ведь благодаря мне и при несомненном пособничестве беса скоро сильно увеличится количество угодивших в нижний мир душ, когда в Паларские горы хлынет вал движимых грехом корысти людей, тоже желающих отыскать драконьи сокровища, и большая часть из них сгинет тут. Не сдержав чувств, я выругался про себя, спешно поднял сброшенную дерюгу с земли да набросил навоз, прикрыв сверкающее на солнце сокровище. Хотя что уж теперь. После этого люди загудели, засуетились и перестали выглядеть словно одурманенные. Очнулись, помыкались еще и, видя, что больше глазеть-то не на что, начали расходиться, возбужденно переговариваясь меж собой. Вскоре все они вернулись к разделке и переноске частей драконьих туш, причем, надо заметить, взявшись за это нужное дело с заметно большим энтузиазмом. Подсоби, не забыв о том, как проблематично закреплять дерюжный полок, отрывисто бросил я Гнату. Тот, как, впрочем, и все участники сегодняшнего похода к драконьей пещере, разумеется, никуда не ушел, а остался у телег. Вдвоем сбросившимся мне на подмогу проводником, мы быстро управились с сокрытием ценностей от жадных глаз и вороватых рук. Я приказал Питу отогнать воз поближе к шатру Менс для пущей сохранности сокровищ. Ну и наконец, пришло время всерьез переговорить с насупившейся Кейтлин. Она по-прежнему то откровенно недружелюбно посматривала на меня, то хмуро косилась на запряженных в повозке мулов. «Леди, вы просто неподражаемы в своем искреннем негодовании. Словно бы и не вы сами великодушно предложили мне вчера. Бери стайни мулов, сколько тебе нужно для вывоза сокровищ». Все же не смог я не удержаться от маленькой подначки в адрес одной из стервочки. Конечно, не ради того, чтобы обидеть ее, а исключительно в воспитательных целях. «Но шесть телег — это не...» Вспыхнув, попыталась что-то возразить она, но замолкнув на полусловие замолчала, с досадой прикусила нижнюю губку и рассерженно сверкнула изумрудными глазищами, явно вспомнив, что никаких условий, касающихся количества вывозимых мной сокровищ, в нашем уговоре не было. «Ладно, что уж там». Выждав чуть, давая благородной девчонке проникнуться ситуацией, в которую она вляпалась из-за того, что позволяет себе недооценивать меня и считать мои самые серьезные заверения пустой болтовней, миролюбиво махнул я рукой и усмехнулся. «Все не так печально, как кажется, леди. Груженных повозок тут шесть, но с настоящими сокровищами всего одна, а остальные набиты по большей части одним барахлом» которое следует выкинуть. «Ах ты!» – потрясенно выдохнула Кейтлин, едва осознав, что я сейчас сказал, и стиснула кулачки, причем правой тут же объяло алое магическое пламя. «А что я?» – вроде как удивился я, одновременно с этим сдвигаясь чуть назад. Ну, так, на случай, если до битья посуды дойдет». И пожал плечами. «Я же и не говорил никому, что все телеги забиты сокровищами. Вы все сами так с чего-то решили?» «Ну, стайни!» С негодованием прошипела Магесса, сузив потемневшие от гнева глазки. «Так что мы сейчас быстренько возьмемся с моими людьми и освободим достаточно места для перевозки драконьих трофеев». Почувствовав, что отчетливо запахло жареным, торопливо перебил я ее, кивая в сторону Гната и Пита, «Вот и все дела». И Кейтлин не нашлась, что на это сказать. Долгое время смотрела мне в глаза, явно размышляя, они не приголубить ли меня огнешаром, а затем отвела взгляд, громко фыркнула, круто развернулась и быстро пошла к шатру, а телохранительницы потопали следом за ней. Правда, Ильма Старии недалеко ушли. Остановились, развернулись и, дружно ухмыляясь, заявили, Ну, теперь мы, пока ты тут будешь занят, точно сопрем то изумительное колье. А я вам руки по локоть поотрубаю. Мило улыбнулся я в ответ на эту подначку, многообещающе похлопав свободной ладонью по широкой плоскости своего клинка. И чувством мысленно добавил для одного заржавшего поганца. А тебе башку. А мне-то за что? Едва не брякнулся с моего плеча изумленный бес. Тебе? Запущенную в народ легенду о драконьих сокровищах, хмуро ответил я, и, не обращая никакого внимания на вопли беса, возмущенного несправедливым, по его мнению, обвинением, обратился к стоящим рядом людям. Ну что, придется нам еще немного потрудиться. Так это мы со всей нашей радостью. Моментально откликнулся, жадно облизнув губы Пит. Чуть помявшись, он прозрачно намекнул. Особливо, если нам накинут за ту работу еще чуток деньжат. Я вас с оплатой когда-нибудь обижал? С укором взглянул я на него. Нет, не было такого, решительно помотал головой племяш Пита. Тот еще детина, старше меня на лет 6-7, двинув локтем в бок призадумавшегося дядьку. Тот спохватившись, решительно закивал, поддерживая своего родственничка. Делать ты, что будем. Вмешался немногословный Гнат. «Понятно, что...» – пожал плечами. «Выбрасывайте стелек, все бесполезное барахло». «Ну, для этого столько народу не надо», – Фригматично заметил наш проводник, покосившись на группу стоящих на особицу наемников, тех, что я дернул утром на расчистку дороги и сопровождение каравана. «Хватит и двух-трех человек». «В общем-то, ты прав», – Сдвинув на лоб шляпу и почесав в затылки, вынужден был согласиться я. Поглядел еще на телеги и решительно скомандовал. «Так, со мной остаются только те, кто нанят лично мной, а остальные идут за новыми распоряжениями к леди Кейтлин». Разочарованно загомонив, наемники двинули прочь, а я, оглядев оставшихся людей, задумчиво произнес. «Пятерых, пожалуй, тоже много будет». «Угу», — поддержал меня Гнат. Ну «Ладно», — махнул я рукой, — «тогда так. Разгрузкой и сортировкой всего привезенного барахла со мной будут заниматься Пит с Гнатом. а Аста...» И, прервавшись на полусловие, опять зачесал в затылке, соображая, чем же эдаким озадачить оставшихся. «Так а я тогда, может, завозом пригляжу?» Быстро отыскал себе дело племянник Пита, едва понял, что ему, похоже, не светит остаться на разборе трофеев. И тут же, виден рисовавшееся у меня на лице сомнение в обоснованности выставления отдельной охраны у повозки с сокровищами, Кристоф торопливо добавил, кивая настоящих у шатра телохранительниц Кейтлин. «Чтобы эти не поперли все добро!» «Да не возьмут они ничего», — заметил я, мельком глянув на оживленно дискутирующих о чем-то вблизи воза или мустарии, и сочтя проблему расхищения ими сокровищ явно надуманной. Иначе ведь леди их сама за воровство без рук оставит. Выкинув всю эту дурь из головы, решительно махнул рукой. Ладно, ты тоже остаешься. А остальные... Остальные пусть пока передохнут. Потом и им работа найдется. Оставшись вчетвером, мы подступились к телеге. Восемь рук буквально моментально справились с парусиновым пологом, отвязав его и стянув на земь а затем началась разгрузка и сортировка всего того, что я набросал в повозку. Для облегчения этого процесса я забрался на телегу, а Питу, Гнату и Кристофу велел встать с трех сторон и начал планомерно разбирать гору всевозможных вещей, разделяя их сразу на категории – полезное, малоценное, а также ненужное купе с негодным – Ну и бросая добытые предметы в зависимости от принадлежности к одной из этих групп, то одному своему помощнику, то другому, то третьему. И дело пошло. Я и опомниться не успел, как телега опустела, и мне пришлось перебираться на следующую, а там и на другую. Лишь на четвертой телеге мы ненадолго прервались, попили воды, да продолжили. Даже на обед не отвлекались». Так что вскоре на земле у ног моих помощников выросли три разномастные кучи. Самая большая была возле Кристофа, которому летело всякое негодное трепье, Одежда, ковры, куски тканей, да еще перепало немало окаменевшей провизии, личных вещей мародеров, овса два мешка, ну и бочонок скисшего вина. Под ногами же у Пита скопилось лишь немного возможно полезных вещей походная кузница, веревки, ремни, освобожденные от всего заплечные мешки мародеров, да то и сок с загустевшим оружейным маслом. Оно, по словам погонщика, сгодится для смазки ступиц наших телег. Но Агнату пришлось тяжелей всех. Ему пришлось укладывать в кучу почти все снятое мной с мертвецов железа, а также разнообразные бронзовые подсвечники, статуэтки, блюда и прочую малоценную чушь. Но была и еще одна кучка, совсем крохотная на фоне остальных. В нее, проявивший рачительность Гнат, отложил добротные части стальных доспехов, да совсем не пострадавшее от драконьего пламени и времени оружие, в основном остававшиеся в промасленных ножнах мечи, а также два ящика стрелок и болтов, опит с Кристофом. Добавили тонкую золотую пластинку, извлеченную из-под заплатки на одном из походных мешков, свернутый трубкой большой серебряный поднос, на который прежде каким-то хитрецом был намотан рулон тяжелого бархата и кожаный кошель с разномастной монетой, что был обнаружен среди прочих вещей. «Ну, это и будет вам за труды». Кивнул я на это добро и на всякий случай осведомился. «Сами-то поделите?» «Поделим», — успокоил меня Гнат, с жестким прищуром темно-янтарных глаз, глянув на дернувшихся было к серебряному подносу с родственников-погонщиков. «Ну да чай не маленькие, разберутся», — решил я, и со спокойной душой отправился к шатру, дабы уведомить Кейтлин, что в ее распоряжении теперь целых пять телег, на которые можно уйму трофеев загрузить, а заодно хотел немножко по душам поговорить. Вот только Дименс разговаривать со мной не пожелала, выслушала изложенный ей в шутовской форме доклад о готовности транспортных средств к перевозке любых грузов и, фыркнув, немедленно отправилась поторапливать занятых на разделке драконьих туш людей. И пришлось мне, поглядев ей вслед, разочарованно вздохнуть, Искать себе другое занятие, не бежать же собачонкой за этой неприступной девчонкой. Вовремя вспомнилось, что стреломет мой так и лежит неисправный, а это не непорядок. Я решительно пошагал к своим вещам. Взял их, в сторонку от чужих оттащил, на бревну у погасшего костра присел и принялся разбирать стрелометную машинку. Раскрутил, придирчиво осмотрел и не обнаружив никаких повреждений, не считая одной лопнувшей разгонной пружины, принялся обихаживать механизм. Подложив чистую трепицу, раскидал его на части, почистил, смазал, да обратно собрал. Ну и обе пружины, целую и лопнувшую, на новенькие из имеющегося у меня в запасе комплекта заменил. Пару раз взведя и в холостую спустив стреломет, Убедился, что никаких проблем в его работе не чувствуется, но не этим, взял еще из отрядного запаса пяток обычных бронебойных стрелок и выпустил постоящий в сотни ярдов от меня ели. И только после этого немного успокоился, уверившись, что оружие и не помышляет меня подводить. «По возвращении в Римхал, конечно, надо будет обязательно машинку мастеру-оружейнику показать», но пока будем считать, что все с ней в относительном порядке. Ну а после этого я отправился на поиски пропитания, ибо кушать уже захотелось не слабо, а ужин у уж шатра в отличной компании мне, похоже, сегодня не грозит. Да и завтра, вероятно, тоже. Я оказался прав. Леди не пригласила меня ни к ужину, ни к завтраку, ни к обеду, И так далее, круговоротом, чередой. Пришлось столоваться, как и прежде, со всеми остальными. О чем я безмерно сожалел. В смысле о невозможности составить Кейтлин компанию. Остальное это значение не имеет, ибо питаемся мы из одного котла. И каких-то особых изысков в меню благородной девушки нет. Мы ведь в походе, со всеми сопутствующими тяготами и лишениями, вроде отсутствия скатертей, салфеток столовых сервизов и приборов, а также без многочисленной смены блюд во время трапезы. Что кашевар сготовил, то и жуй. В общем, целых четыре дня меня словно не замечали, задирая свой носик и отворачиваясь при моем приближении. Дуцы изволились. А с чего, не очень-то и понятно. Телеги же я все-таки подогнал, и благодаря этому... Удалось разом утащить с собой все образовавшиеся в результате охоты на алого трофеи. На одних только мулах никак не получилось бы все навьючить. А если бы и получилось, у них бы ноги от этой тяжести подломились. На повозке-то еле-еле все поместили. Даже когда Кейтлин отказалась от мысли забрать отсюда свой новенький алхимический комплекс. «Да...» Телеги были так плотно загружены драконьей костью, рогом, чешуей и оплетенными бурдюками с выжимкой из плоти и внутренних органов, что просто жуть. На каждой возвышалась столь высоченная гора, что бугорок на моем вазу не шел с ними ни в какое сравнение. А уж с драконьей головой вообще мрак. Она одна заняла повозку, борта которой пришлось разобрать, и за счет них, а также спешно вырубленных жердин, наращивать размеры дна. Да вдобавок, всю эту конструкцию Дименс пришлось укреплять магическим образом. Нет, не справились бы молы, если бы пришлось грузить все на их спины. Ни за что не справились бы, в который уже раз подумал я, когда оглянувшись увидел чудовищную драконью башку. Кейтлин, словно мне на зло, повелела тащить ее сразу за моим возом, движущимся самым первым, а не в конце каравана. Заметила, похоже, стерва, что меня это соседство несколько нервирует. Только гляну назад, так воспоминания о том, как меня эта тварь сожрать пыталась, снова накатывают. Раздасадованно качнув головой, я сплюнул на старую дорогу, по которой уже третий день без всяких происшествий катил наш обоз. Чтобы избавиться от неприятных мыслей, уставился налево, куда и смотрел до того, как обернулся. Красота ведь вокруг такая. Травка молодая, зеленая-зеленая. Солнышко блестит, птички поют. А главное, на каждой полянке, на каждом непоросшем ельнике-склоне, на любом мало-мальски открытом пространстве, видимо-невидимо самых разнообразных пестрых ярких цветов, до таких насыщенных оттенков, что смотришь и чудится, будто в сказку попал». Так и шел я, положив правую руку на борт воза, который флегматичные, ни на что не жалующиеся молы все тащили и тащили вперед, допялился на здешнюю природу, что впрочем делали почти все, даже не молодые уже мужики из числа видавших виды наемников. Видимо, расчувствовалась и Дименс, впервые за время нашего путешествия придержала коня и позволила тянущим мой воз волом нагнать ее. Некоторое время ехала рядом, ничего не говоря, а затем, не выдержав молчания, которое я решил поддерживать изо всех сил, чтобы припожаловавшую гостю ненароком не спугнуть, задала, очевидно, непрестанно мучающий ее вопрос. «Откуда вообще в логове драконов взялись телеги с сокровищами и прочим?» «Там, в пещере, когда-то шайка мародеров пристанище устроила. Охотно взялся я объяснять Кейтлин сию загвоздку». Себе на беду. Когда драконы неожиданно нагрянули, удрать у злодеев не получилось, а все добро их перешло к крылатым ящерам, которым оно, понятное дело, совершенно ни к чему. Так и простояли никем не потревоженные повозки в дальнем зале до нашей с ними встречи. «Вот оно что», — разгладилось лицо Кейтлин. «Ну да, все просто», — пожав плечами, подтвердил я, жизнерадостно добавив сразу же, Я, в общем-то, и не рассчитывал на такую добычу. Просто так, повезло. — Повезло, — задумчиво молвила леди. — Ага, — подтвердил я. Вот в логове сум... И, не договорив, прикусил язык. Вовремя дошло, что чуть не пожаловался Кейтлин, что в пещере сумеречника обнаружил всего лишь меч и изрядно пожеванный рыцарский доспех. — Что в логове? — заинтересовалась, к сожалению, расслышавшая часть моей фразы девушка. «Ну, это длинная история», — заюлил я, лихорадочно соображая, как бы выкрутиться. «Ведь не пришло еще время поведать Кейтли на своем подвиге». «Ох, не пришло». «Ничего, до вечера еще долго, успеешь рассказать?» С улыбочкой заметила Дименс. «Ну...» — протянул я, даже не зная, как и выпутаться. «Ну...» — и резко заткнулся ощутив легчайший порыв необычного ветра, словно промчавшегося сквозь меня. «Что с тобой, Стайни?» — удивленно спросила Магеса, придержав коня и остановив его возле столбом застывшего меня. «Мы что-то типа активировавшегося охранного периметра сейчас пересекли», — торопливо выпалил я, мгновенно отыскав в своей памяти подобное прикосновение стихиальной энергии. «И сделал пару шагов назад». «Но сейчас он исчез», — с толикой растерянности проговорил я. «Что?» — изумилась ничего не понимающая Кейтлин. «Какой еще охранный периметр?» «Обыкновенный», — с досадой молвил я, мечась по небольшому клочку земли и пытаясь вновь ощутить почудившееся мне дуновение пронизывающего все существо ветерка. «Я же очень хорошо чувствую стихиальные эманации», — «Умные люди говорят, даже не хуже какого-нибудь архимага». «Вот как? Значит, ты еще и такой замечательной способностью обладаешь?» Задумчиво пробормотала девушка, внимательно посмотрев при этом на меня, словно оценивая по-новому. Но я даже занервничать не успел, ощутив на себе этот взгляд кошки, смотрящей на внезапно облившуюся сливками мышку, так как выражение глаз Кейтлин неожиданно изменилось». Она громко воскликнула. «Всем стоять!» и завертела по сторонам головой. «А с вами-то что, леди?» растерянно поинтересовался я. «Я чувствую чей-то взгляд», — отрывисто бросила она. Прекратив вертеть головой, ткнула пальцем, указывая на вершину, находящейся в полумиле от нас невысокой, поросшей лесом сопки. «Там двое». Немедля уставившись туда, куда был устремлен указательный пальчик девушки, я, увы, никого не увидел. Да и шествующие на удалении в две сотни ярдов от дороги левофланговый дозор, состоящий из опытного охотника-следопыта и профессионального наемника, тоже, похоже, не заметили ничего подозрительного, судя по тому, что не поднимают тревоги. Что, впрочем, не заставило меня усомниться в утверждении Кейтлин, тем более высказанным с такой уверенностью. Может, суккуба и впрямь способна чувствовать чужой взгляд, откуда мне знать? Да и слишком далеко и от нас, и от флангового дозора находится сопка, чтобы четко различить все, что находится на ее затянутой растительностью вершине в то время как оттуда старая дорога, подходящая к единственному уцелевшему в округе мосту через небольшую бурную речушку Трею, просматривается, несомненно, просто превосходно. Бросив быстрый взгляд на самую большую ценность в нашем караване, что хмурясь восседала на своем жеребце, и мгновенно проникнувшись самыми нехорошими предчувствиями, я принял молниеносное решение — «Надо во что бы то ни стало заловить соглядатаев и узнать, что они тут высматривают». «Надо», — согласилась Кейтлин и досадливо тряхнула головой. «Но как? Магии простейших порядков я туда не дотянусь. А если использовать что-то более сильное, боюсь, расспросить никого уже не получится». «Я разберусь», — отрывисто бросил я, перехватывая поудобнее буквально соскользнувший с плеча в руки стреломет и активировав одну крайне полезную штуковину из своего арсенала – амулет с теневым покровом. Днем он, конечно, не так эффективен и не обеспечивает нужной для незаметного подкрадывания к человеку скрытности, но мне это и не нужно. Главное, что на таком расстоянии от неизвестных наблюдателей теневой покров покажет себя не хуже настоящего полога невидимости, а когда я подберусь поближе – то станет совершенно неважно, заметят меня или нет. Все равно никто не сможет удрать от крайне шустрого меня. А... Хотелось что-то спросить или сказать Дименс, которую застала врасплох мое внезапное превращение в размытую серую тень, но я перебил благородную девушку, порывисто велев ей, не пускайте пока дальше караван, и сорвался с места, понесшись в сторону сопки, забирая при этом по дуге, чтобы зайти сбоку сзади вероятного места расположения саглядатаев. Четко осознавая, что времени у меня кот наплакал, ведь неизвестные наблюдатели, заметив остановку каравана, скорее всего мигом уйдут, я стиснул зубы и ускорился до предела. И перешел его. Бес говорил, что я могу с четверть часа полноценно действовать, выйдя за грань человеческих возможностей но тут мне вполне хватит и нескольких кратких минут, так что риска упасть бездыханным практически никакого. Порушая молодой травкой и цветами проплешина быстро проскочила мимо меня, и я влетел в редкий кустарник, выросший на кромке еловой чащи. Еще миг, и я уже в самом лесу, что начинается практически у подножия сопки, переваливает через нее и наползает дальше на близлежащий горный отрок. Чтобы не упустить случайно из виду тех, кого ищу, я перешел на магическое зрение. Ярко горящую на общем сером фоне ауру человека гораздо проще заметить, нежели углядеть его самого в обычном порядке в густом лесу. А уж если он еще и умело замаскировался. Преодолев три четверти подъема, я резко замедлил свой стремительный бег. Слишком много шума при этом издаю а до засады уже рукой подать. Дальше я двинулся не так быстро, но крадучись, ветвями практически не треща. Усилия мои были вознаграждены. Не спугнул я парочку человечешек, залегших на плоской вершине сопки за низенькими кустами смородины. Подобравшись к ним еще поближе, я перешел на обычное зрение, чтобы разглядеть этих двоих во всей, так сказать, красе. «Ну что там?» Требовательно вопросил один из них, лысый здоровяк в мышиного цвета плаще, не сводящий глаз с дороги. «Да бес его знает. Похоже, лось промчался», — неуверенно произнес второй, тощий хмырь в несколько потрепанной одежде и фетровой шляпе, обшаривающей настороженным взглядом чащу слева от меня.